Вы проводите параллель между мной и Гаугвицем с его оборонительной политикой. Но обстоятельства в то время были иные. Франция уже тогда обладала грозным превосходством сил, во главе ее стоял заведомо опасный завоеватель. На Англию, наоборот, можно было вполне рассчитывать. Я имею смелость не порицать базельский мир, союз тогдашней Австрии с ее тугутом Лербахом и Кобинслем, был так же невыносим, как и с нынешней, и если в 1815 году мы достигли немногого, то я не могу это отнести за счет базельского мира. Мы не могли одержать верх над интересами Англии и Австрии, противостоявшими нашим интересам, так как наша физическая слабость, по сравнению с прочими великими державами, не внушала страха. Государства Рейнского союза испытали Базель еще не так, как мы, и тем не менее они отлично преуспели на Венском конгрессе. С нашей стороны было поразительной глупостью не воспользоваться случаем в 1805 году и не помочь сломить превосходство Франции. Нам следовало напасть на Наполеона быстро, решительно и драться до последнего вздоха. В 1805 году образовалась так называемая Третья коалиция европейских держав Англия, Австрии, России, Швеция и Неаполитанское королевство против Наполеона. Пруссия колебалась, не решаясь примкнуть к коалиции, После блестящих побед Наполеона над коалицией, Пруссия вынуждена была в декабре 1805 года заключить с ним союз. Когда в следующем 1806 году Пруссия объявила все же войну Наполеона, она подверглась полному военному разгрому под Иеной и Ауэрштеттем 14 октября. Бездействие было еще непонятнее, чем выступление на стороне Франции. но упустив этот случай, мы должны были и в 1806 году любой ценой соблюсти мир и выждать другого благоприятного случая. Я вовсе не за оборонительную политику, я говорю только, что мы можем без каких-либо агрессивных намерений и обязательств пойти навстречу попыткам сближения со стороны Франции. Это даст нам то преимущество, что оставляет открытой любую дверь, сохраняет возможность поворота в любом направлении, впредь до того момента, когда положение вещей станет более прочным и ясным. Предлагаемую мною линию я рассматриваю не как конспирирование против других, а лишь как меру предосторожности, необходимую для нашей самообороны. Вы говорите, Франция не сделает для нас более чем Австрия и средние немецкие государства. Я думаю, что никто для нас не сделает ничего, если это не будет и в его собственных интересах. Но то направление, в каком Австрии и средние государства сейчас преследуют свои интересы, совершенно несовместимо с задачами, которые являются жизненными вопросами для Пруссии. И никакая общность нашей политики немыслима, пока Австрия не усвоит по отношению к нам более скромную систему поведения, на что пока мало надежды. Вы согласны со мной в том, что мы должны показать малым государствам превосходство Пруссии? Но каким средством для этого располагаем мы в рамках союзного акта? С одним голосом из семнадцати, и имея противником Австрию, многого не добьешься. Визит к нам Луи Наполеона по указанным мной в другом месте причинам мог бы уже сам по себе придать нашему голосу большее значение в глазах мелких государств. Их уважение к нам и даже преданность будут прямо пропорциональны страху перед нами. Доверять нам они никогда не будут. Каждый взгляд на карту лишает их этого доверия. Они понимают, что их собственные интересы и вожделения преграждают путь общему направлению прусской политики, что в этом таится для них опасность, против которой единственной гарантией в настоящее время является бескорыстие нашего всемилостивейшего государя.